Имущество и личность. Любопытно сопоставить некоторые статьи правды о продажах или пениях в пользу князя, как и о частных вознаграждениях или уроках. В правде отразился быт торговый, охотничий и земледельческий. Одинаковое пение в 12 гривен грозит из-за похищения бобра и зловища, из-за уничтожения полевой межи. За выбитие зуба и за убийство чужого холопа? Одинаковые пения в три гривны и одинаковым уроком в одну гривну наказываются и отсечение пальца, и удар по лицу, или мечом не насмерть, и порча веревки в перевесе птичьем лове, и похищение охотничьего пса с места лова, и самоуправное мучение лишение свободы свободного крестьянина без приговора судьи. Поджог и иконократство наказываются самой тяжкой карой, гораздо тяжелее, чем тяжкие увечья и даже убийства. Значит, имущество человека в правде ценится не дешевле, а даже дороже самого человека, его здоровье, личной безопасности. Произведение труда для закона важнее живого орудия труда, рабочей силы человека. Тот же взгляд на лицо и имущество – Проводится и в другом ряду постановлений правды. Замечательно, что имущественная безопасность, целость капитала, неприкосновенность собственности обеспечивается в законе личностью человека. Купец, торговавший в кредит и ставший несостоятельным по своей вине, мог быть продан кредиторами в рабство. Наемный сельский рабочий, получивший при найме от хозяина суду с обязательством за нее работать, терял личную свободу и превращался в полного холопа за попытку убежать от хозяина, не расплатившись. Значит, безопасность капитала закон ценил дороже и обеспечивал заботливее личной свободы человека. Личность человека рассматривается как простая ценность и идет взамен имущества Мало того. Даже общественное значение лица определялось его имущественной состоятельностью. Это можно заметить, изучая по русской правде состав общества светского, не церковного.